Привольно и легко скользит он по жизни, Разумным образом вкушая сладости бытия, Не оставляющие горького осадка, Чувствуя, что он счастлив, И с каждым днем постигая это все яснее и глубже. Затем отец настойчивый и чрезвычайно ласково Стал упрашивать меня не ребячиться, Не бросаться, очертя голову навстречу бедствиям, От которых сама природа и условия жизни, Казалось, должны меня оградить.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 но все уговоры оказались напрасными. Юношеские мечтания заставили моего брата бежать в армию. Он погиб. И хотя закончил отец, он никогда не перестанет молиться обо мне, но берется утверждать, что если я не откажусь от своих близких намерений, на мне не будет благословения Божия. Придет время, когда я пожалею, что пренебрег его советом, но тогда, может, статься, некому будет прийти мне на выручку. Я видел, как в конце этой речи она была поистине пророческой, хотя, я думаю, отец мой сам этого не подозревал. Обильные слезы заструились по лицу старика, особенно когда он заговорил о моем убитом брате. А когда батюшка сказал, что придет время раскаяния, но помочь мне уже будет некому, то от волнения голос его дрогнул,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 Короче говоря, через несколько недель после моего разговора с отцом, я, во избежание новых отцовских увещаний, решил бежать из дому тайком. Я сдержал пыл своего нетерпения и действовал не спеша. Выбрав время, когда моя мать, как мне показалось, была в более добром расположении духа, чем обычно, я отвел ее в уголок,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 то знаю наперед, я убежал бы от своего патрона, не дотянув до конца обучения и ушел в море. Но если бы матушка уговорила отца хоть единожды отпустить меня в морское путешествие, ежели жизнь в море придется мне не по душе, я вернусь домой и не уеду более. И я могу дать слово, что удвоенным прилежанием наверстаю потерянное время. Мои слова сильно разволновали матушку.